Он должен выждать. Тарзан шевельнулся во сне, и его рука соснула с камня. Лорд поднялся. Крепко зажав руке кинжал, он двинулся к спящему. Тарзан, не смыкавший глаз в течение двух суток, спал глубоким сном.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 Намереваясь перехватить лорда, прежде чем он достигнет города, он еще прибавил скорость и теперь летел так, как не мог бегать ни один простой смертный.